5. На похоронах Ольги Алексеевны Грамовой и ее сына Коленьки было немного народа. У самого выхода с кладбища Турецкий догнал молодую красивую женщину с девочкой лет шести. Чем дальше, тем все больше и больше дело не нравилось Турецкому. Ему не нравилось прежде всего то, что элементарные на первый взгляд события, самоубийство, вытягивались в странную цепь. И личность граммова туда же. Его обыденным никак не назовешь. Что он погиб, сомнений нет. Но почему тогда Травин утверждал, что граммов якобы являлся к ним с того света? А может, Травин сам того? Вот что нужно проверить. Насколько Травин был психически здоров. На учете он, понятное дело, скорее всего, не состоял. Однако сослуживцы вполне возможно замечали что-то. Вот это надо поручить Сергею. Но это чуть попозже. Сюда, на кладбище, турецкий приехал один на собственном «Жигуле», в порядке частной инициативы, так сказать. Он знал, что сначала надо дело прояснить для самого себя, а уж затем строчить отчет о проделанной работе. «Марина Алексеевна», – турецкий тронул женщину за локоть. «Да». Я следователь, ведущий дело о гибели вашей сестры и племянника. Когда я мог бы побеседовать с вами? Когда угодно. Сегодня, сейчас. Здесь? Можно поехать ко мне. В угрозыск признаться. Мне ехать не хочется с дочерью. Вы что-то не поняли? Признаться, да. Наш разговор непрост и времени, боюсь, порядочно займет. Она кивнула, соглашаясь. И вы предлагаете провести его на поминках? «Какие поминки, бог с вами!» – удивилась Марина. «У нас не заведено». «Простите, что не заведено? Поминки?» «Ну да, вообще обряды. Жить надо проще, обряды усложняют жизнь». Они вышли за ворота кладбища. Марина коротко простилась с остальными родственниками, пришедшими проводить покойных в последний путь. Турецкий открыл дверцу своей машины, Рагдай радостно завилял хвостом при виде хозяина. «Моя собака вам не помешает?» «О, Бог ради!» «А как ее зовут?» Впервые открыл рот девочка по имени Настя. Ее Это он, Рогдай». «Вот такую, мам, купи мне, глупую». «Рогдай не глупый, что ты?» Турецкий заметно обиделся. «Добрую!» Сияя, поправилась Настя, забираясь на заднее сиденье и обнимая Рогдая. «Добрую, я хотел сказать!» Машина тронулась. «Вы есть хотите?» «Да», — коротко призналась Марина. «Мы еще не завтракали», — сообщила Настя. «Махнем-ка мы к Бармалею», — решил турецкий. «Куда?» — удивилась Марина. «Так называется один хороший новый ресторан. Пообедаем, а заодно и поговорим. Не нарушая хода жизни в вашем стиле». Он перехватил ее вспыхнувший взгляд и улыбнулся. Небольшой уютный ресторан был почти пуст. Турецкие Марина и Настя уже закончили обед и приступили к десерту. Рогдай, как водится, ждал их в уютном ресторанном дворике. «Мама, можно я собачке отнесу чего-нибудь покушать?» – спросила Настя, доев пирожное. «Можно», – разрешила Марина. «Только что ты -то ей отнесешь». «Ну что-нибудь», – Настя обвела взглядом соседние столы, ломившиеся от снеди. «На, отнеси ему мое пирожное», – предложил Турецкий. «Ему хоть сладкого нельзя, но он об этом знать не знает». Обрадованная Настя схватила пирожное Турецкого и, завернув его в салфетку, стремительно исчезла. «Ну вот», – сказала Марина, – «как в русской сказке. Накормили, напоили, теперь расспрашивайте. Что вас интересует?» «Неприятный вопрос. Вы хранили сестру и племянника, плотно закутанных в саваны». «Это нечто религиозное?» «Отчасти да», – кивнула Марина и пояснила. «В России спокон веку хранить принято в саване, по христианскому обычаю. Последнее время, правда, пошел иной стиль – в пиджаке-галстуке». Турецкий случайно заметил в зеркале мужчину в темных очках, одиноко сидящего в дальнем углу и пристально, как показалось турецкому, наблюдающего за ними. «А вашего отца как хранили?» «Да точно так же, в саване. Химбиофизика на похороны тогда большие деньги выделила, так что саван, считайте, нам даром достался». «Простите еще раз, совсем уж страшный вопрос. Ведь ваш отец сгорел, почему вы его не кремировали, во-первых? И что вы, простите, еще раз, заворачивали в саван, во-вторых?» Но не кремировали, почему, понятно. У нас в семье всегда все было по старинке, как от веку пошло». «А что в саван завернули, тоже просто. Все, что осталось, то и завернули». Марина невесело усмехнулась. «Мать, помню, в тот день...» От «Отчего она, кстати, умерла, ваша мама? По документам, сердечная недостаточность. Но что-то я теперь сомневаюсь в этом». «Правильно делайте. Она не смогла перенести разлуки с отцом и отравилась. Через три недели после него ушла. Следом». А у нас, вы знаете, в стране всегда велась активная борьба с самоубийствами, в силу чего в документах ей записали сердечную недостаточность. Оно и правильно отчасти, при отравлении дихлоретаном. Вы ведь тоже, поди, напишите, что Оля с Колей умерли от старости, не так ли? Турецкий видел в зеркале, что одинокий мужчина за его спиной в дальнем углу не сводил с их столика глаз, скрытых за темными очками. А как хоронили вашу мать? Спросил турецкий, пропуская язвительное замечание Марины мимо ушей. «Наверное, тоже в саване? «Конечно», – кивнула Марина. «Он чем-то не нравится вам?» «Наоборот, очень нравится. Такая зацепка». «Зацепка?» «Конечно. Сейчас объясню. К вашей сестре перед смертью являлся частенько покойный отец ваш. Как будто бы с того света». Услышав это, Марина вздрогнула и даже отшатнулась слегка от турецкого. Смертельная бледность покрыла ее лицо. «Марина, что с вами?» «Да ничего. День сегодня такой, богатый впечатлениями. Держишься так, порой излишне приподнято даже, чтоб не упасть. Вы извините, продолжайте. Я слушаю». Он убеждал ее покончить с собой и ребёнка убить перед этим. «Так вот» когда упорно убеждают, психоз, гипноз. Тут можно убедить, поверьте. Я как психолог знаю это лучше вас. Так вот ведь, Саван, замотайся и говорят от имени отца. Эффектно, давит на психику, безопасно. Понимаю. Ваша сестра, ее сын, Травин Юрий Афанасьевич, знали что-то немаловажное, что знать небезопасно. И их довольно чисто стерли. В общем-то, случайно я к травину успел быстрее их, а так расчет был точен, он повесился. Логично. Теперь вы знаете, подозреваете, кому и почему могло понадобиться избавиться от них. Подумайте, вспомните. Любой намек, любая оговорка, случайно брошенные слово. Все это может избавить нас от кропотливого тяжелого труда. В это время к столику подбежала Настя. «Мама, у меня уже кончилось пирожное». Рогдай проглотил его целиком. «Я же говорил, он любит сладкое», – улыбнулся Турецкий и кивнул официанту. «Слушаю вас». «Пирожное, пожалуйста». Турецкий посмотрел на девочку, стоящую почти за его спиной. «Четыре штуки». Взгляд его проходил правее лица ребенка и фокусировался там, в дальнем углу. Одинокий мужчина в темных очках все так же неотступно смотрел в их сторону. Официант, учтиво, поклонился и отошел. «А ваш Рогдай смешно так прыгает козлом, а можно мне на нем верхом поездить?» «Тише, тише!» «А еще там, мама, детская площадка во дворике. Горка, кружилка там, потом волшебные ножницы. Только там нужно монетки такие платить». «Ты можешь говорить, а не кричать. С тобой просто невозможно ходить в приличные места». «Но почему Марина?» – заступился турецкий за Настю. «Здесь ресторан, а не мавзолей, в конце концов». Официант принес, улыбаясь, четыре пирожных на большой бумажной салфетке. «Еще нам принесите денег, пожалуйста». «Жетонов?» – официант немедленно извлек из бокового кармана фирменную упаковку с игровыми жетонами. Схватив жетоны и пирожные, Настя мгновенно исчезла. Официант собрался тоже отойти. Но турецкий поманил его. Кто там сидит у меня за спиной? спросил Турецкий в полголоса. Марина, услышав вопрос турецкого, удивленно посмотрела на него, а затем вместе с официантом пристально взглянула на подозрительного посетителя. Клиент? в полголоса ответил официант. Известный человек, добавил он уважительно. Следит за нами, спокойно констатировал турецкий. Нет? «Нет-нет», – улыбнулся официант. «Он не следит, следить не может, он слепой». Турецкий посмотрел опять в дальний угол и понял. «Да, слепой». Официант улыбнулся, сдержанно, понимающе и исчез. «Пойдемте в бар, Марина», – турецкий говорил очень тихо. «Наверное, он слепой, но не глухой. И мне его соседство неприятно».